оказалось, что убедить окружающих в том, что Валентин настоящий художник, дела совсем пустяковые по сравнению с попытками выведить у Виктории хоть что-нибудь о нужной нам картине и о крапивении. Несмотря на то, что за два следующих дня Олег успел уже несколько раз продемонстрировать хозяйке свою пламенную любовь к старым голландским мастерам, вовсю расписывая их таланты, Виктория никак не отреагировала на его страстные монологи. Ну, слушала-то она его с явным вниманием, было заметно, что эта тема ее интересует, и все, что запомнил из рассказов райского Олег, ему очень даже пригодилось, так что теперь все уже не сомневались в его глубочайших познаниях. Однако толку от этого было мало. Судя по всему, Виктория не нуждалась в помощнике, способном оценить подлинность картины, либо у нее уже кто-то имелся на примете, либо она нам не доверяла. Зато она не прекращала муссировать тему новой выставки, которую обязательно следует устроить Валентину. А этой темы старательно избегали уже мы с Олегом. Девушка явно хотела продемонстрировать ближайшему окружению не только своего нового знакомого, но и его выдающиеся работы. В наши планы это никак не входило. И мы как-то отговаривались, отникивались, перенося эту угрожавшую нам полным фиаско выставку на все более отдаленное время. «Кажется, мы зашли в тупик», — сообщил мне Олег вечером второго дня, когда мы вернулись в свои комнаты. «От нее нам помощи не дождаться. Два дня псу под хвост». Пока мы в полголоса обсуждали, что же теперь делать, в дверь осторожно постучали. «Таня, мне нужно с тобой поговорить», — позвала меня из коридора Виктория. Я переглянулась с Олегом и быстро выскочила за дверь. Взволнованная хозяйка подхватила меня под руку и утащила в кухню, громадную, как вестибюль какого-нибудь театра. У меня есть новости, сообщила Вика и выразительно посмотрела на меня. Какие? На пригласья. Почему ты не рассказала о них нам обоим? Я не знаю, как к этому отнесётся Валентин, замялась Виктория. Он, кажется, не очень хочет проводить эту выставку. Не понимаю, что его не устраивает. Значит, дело касается выставки, уточнила я. Ну да. Нетерпеливо продолжила девушка. Один мой знакомый, оказывается, знает какого-то типа, тот родом из Питера. И, в общем, они разыскали одного старого приятеля Валентина. Он сейчас живёт и работает в Питере, поэтому быстро приехать не сможет. Но он очень заинтересовался, услышав, что Валентин вернулся. Хочет его повидать. Говорит, что у него много старых валяльных работ, и вполне можно устроить большую солидную выставку. А когда он хочет приехать? Стараясь скрыть волнение, спросила я. — Он точно не сказал? — нахмурилась Виктория. — Ну, вроде бы раньше, чем через пару недель, у него не получится. Работа и все такое. — Ничего, мы подождем, — выдавила я улыбку. — Как этого типа зовут? — Я почти никого не знаю из старых друзей Валентина. Но кое о ком он что-то рассказывал. — Зовут его Андрей, а фамилию я не помню, — потрясла светловолосой головой девушка. — Но я спрошу, когда он мне позвонит. Вот, значит, как. Одни неприятности и никакого толку от этой идиотской затеи. Я уже начала прикидывать, под каким предлогом мы могли бы завтра исчезнуть из дома Виктории и больше сюда не возвращаться. Но эти планы снова пришлось резко поменять. Я ещё не успела вернуться к себе, когда Виктория решила прослушать сообщения на автоответчике. Запись звучала достаточно громко, так что я даже из соседней комнаты опознала голос Кропивина. Что с твоим мобильным? Уже 2 дня не могу до тебя дозвониться. Включи его наконец и не бросай где попало. Я позвоню. Я замерла на полпути, затаилась и подслушала все остальные сообщения, но больше ничего интересного там не было. Наш варёга собирался позвонить Виктории на сотовый, а она вечно его везде забывала и зачастую бросала без зарядного устройства. Так что Крапивину пришлось рискнуть и позвонить ей на домашний. Но тут ему снова не повезло. Трубку никто не взял, и его сообщение записалось на автоответчик. Судя по всему, Варешка-то очень торопится, хочет побыстрее сбыть свою добычу с рук. А Виктория вовсе не уверена в том, что картина ей так уж нужна, поэтому и не говорит о ней ни с кем. Если она не сотрёт это от сообщения, если номер Крапивина определится, слишком много если. Нужно хотя бы одну из этих если взять в свои руки. Я резко развернулась и влетела в кухню как раз в тот момент, когда Виктория уже собиралась нажать кнопку на телефоном аппарате. "Ну хотя бы ты ему скажи", выпалила я возмущённо. "Что сказать?" забыв о телефоне, моргнула девушка. "Как что? Пусть он выкинет это ужасное серое нечто, которое почему-то называется пиджаком". Не сбавляя тон и подхватив Викторию под руку, продолжила я. "У тебя прекрасный вкус в одежде. Может быть, тебя он послушает?" Я не авторитет для него в этом отношении. Продолжая тараторить, я вела девушку подальше от кухни, к нашим комнатам. Ему же нужно что-то яркое, но не слишком вычурное. Я уже просто замучилась ему объяснять. Виктория слушала меня с явным изумлением, но не сопротивлялась, а мне только это и требовалось. Я оставила её наедине с Валентином и демонстративно отправилась обратно на кухню. Оставалось надеяться, что Олег слышал из-за двери мои дикие выкрики и понял, что от него требуется. С телефоном я разобралась быстро. Сообщение от Крапивина записалось самым первым. К моему радостному изумлению номер определился. И он оказался не мобильным, как можно было ожидать, а самым обыкновенным, стационарным. Легко запомнив шесть цифр, я полностью довольна собой вернулась в комнате Олега. Он все еще беседовал с Викторией, и я не стала вклиниваться. Вдруг ему тоже сейчас повезет. Скрывшись в своей комнате, я срочно позвонила в Тарасов. Когда Виктория ушла, я сообщила Олегу две новости. Хорошую и плохую. Он только головой покачал. Ты считаешь, он прямо из собственного дома ей звонил? Нет, конечно, возмутилась я. Но это хоть какая-то отправная точка. Возможно, это где-то недалеко от его убежища или вместе как-то с ним связанным. Вот уж не думаю. Ну тогда предложи что-нибудь получше, умник. Пожала плечами я. Пока ты номер телефона выясняла, я заметил кое-что странное, продолжил Олег, не обращая внимания на моё недовольство. Ты хоть раз за эти несколько дней слышала, чтобы Витя оставляли какие-то сообщения на автоответчике? Нет. Её друзья и знакомые знают её мобильный номер, но это же понятно, она сегодня мобильник дома забыла. Не просто забыла, но ещё и разрядила его. поднял палец Олег. Это как-то плохо похоже на случайность. А, по-моему, похоже. Припомни, от кого сегодня поступили все остальные сообщения на автоответчике. Ты же их все прослушала. Ну, большая часть от каких-то начальников из фирмы, которой руководит твой отец, и ещё несколько от её друзей. А что вдруг понадобилось всем этим начальникам от дочки их босса? Вообще-то понять это было сложно. Теперь я понимаю, к чему ты клонишь. Меня так интересовал Крапивин, что в тот момент я больше ни на что внимание не обратила, но сейчас всё это тоже начинает казаться мне странным. Они все просили им перезвонить и на перебой твердили о каком-то важном происшествии. А ты-то как об этом догадался? запаздыла, удивилась я. Из-за разговора с Викой, с невинным видом пожал плечами Олег. Она была какая-то растерянная, непохожая на себя. Видимо, её только что сильно чем-то разволновали. «А ты сама мне сказала, что как раз успела прослушать все сообщения. Но до этих звонков она была вполне бодрой, строила планы относительно выставки. Значит, она уже в курсе, чего от нее хотят. И ей это не нравится», — подытожил Олег. «Ни с тобой, ни со мной она об этом говорить явно не собирается. И связываться с Крапивиным она, скорее всего, тоже не будет. У нее появилось какое-то более важное дело». Мы решили, что разберёмся со всем этим завтра, и разошлись по своим спальням. Но этой ночью спать нам довелось очень недолго. Меня разбудило тихое поскрёбывание в дверь. Не во входную дверь, а в смежную с комнатой Олега. "Что?" громким шёпотом спросил я. Дверь открылась, и в комнату очень осторожно прокрался мой коллега. В темноте я едва видел его лицо, но легко распознал его тощую фигуру. "Слышишь? С пораселон остановившись у изголовья моей кровати. Я села в постели и внимательно прислушалась ко всем звукам в квартире. Вначале я ничего не могла различить. Тишина нарушалась только излишне быстрым стуком моего собственного сердца. Но потом я услышала какой-то шорох, далёкий, медленно затихающий. В этой гигантской квартире мне было трудно определиться с расстояниями, но, кажется, доносился он со стороны личных апартаментов Виктории. Затем шорох прекратился, и я различил чьи-то отчётливые шаги, тоже медленные и осторожные. Олег тоже напряжённо выслушивавшийся показал мне два пальца. Да, кажется, их там было двое. И ещё они чем-то шуршали. Мой соратник напрягся, неизвестно удалялись, и он собирался за ними последовать. Я вскочил и ухватил его за рукав явно наспех надетой футболки. Олег, по крайней мере, оделся, а я была в своей ночной растянутой старой майке. К тому же эта идея, преследовать парочку неизвестных типов, у которых, вероятно, и оружие есть, показалась мне не совсем удачной. — Устроим им засаду, — прошептала я на ухо Олегу и принялась на ощупь искать одежду. — Где? — поинтересовался мне мой художник. — Они же через дверь вошли, значит, и выйдут через нее же. Тут-то мы их и поймаем. — Как ты думаешь, что им нужно? Задал мучавший его вопрос Олег. Может это обычные воры, предположила я. Или это как-то связано с теми непонятными звонками? Обсуждать этот интересный вопрос было некогда, и мы выскользнули из наших комнат в тёмный пустой коридор. Версия о ворах мне самой показалась крайне неубедительной. Какой же вор полезет в чью-то квартиру, когда все дома? Только очень неопытный или невезучий воришка. Добравшись до гостиной, откуда было рукой подать до коридора, мы услышали приглушённую возню со стороны спальни Виктории. Она была очень короткой, и тут же наступила полная тишина. Мне снова пришлось удержать Олега от опрометчивых действий и по немедленному спасению нашей хозяйки. Втолкнув его в приоткрытую дверь кухни, я быстро добежала до коридора. Тут был высокий шкаф-купе с одной единственной зеркальной створкой, и в нём для меня как раз хватило места. Прикрывшись длинным плащом Виктории, я затаилась. Скоро я вновь услышала шаги. На этот раз они все еще были осторожными, но куда более тяжелыми. Наши неизвестные ночные гости явно что-то с собой прихватили. Когда они оказались в поле моего зрения, я рассмотрела только черную одежду и скрывающие лица маски. А несли они, судя по всему, нашу хозяйку Викторию, старательно завернутую в простыню. Подать сигнал к наступлению пришлось мне. Олегу с его места за дверью было просто не видно, что происходило в коридоре. Я уже давно нащупала в глубине шкафа длинную деревянную палку, на конце которой был обыкновенный рожок для обуви. Когда ночные посетители приостановились возле двери и попытались её открыть, я нанесла точно рассчитанный удар в живот ближайшего ко мне типа в маске. Он захрипел и согнулся пополам, удерживаемый им Виктория повалилась на пол. Второй наш гость обернулся, но к нему уже подскочил Олег и неожиданно крепко съездил ему по физиогномии. Его противник тяжело осел на пол, захлопнув своим весом уже отворившуюся входную дверь, доставшуюся мне человека в чёрном, и я ухватила за руку, а дальше уже было дело техники. Я заломила её ему за спину и подождала, пока Олег связал его простынёй, сорвав её с Виктории. Второго бандита мы просто примотали к первому. На всякий случай и только после этого переключили своё внимание на девушку. Совершенно очевидно, что она была без сознания. Обыскав её неудачных похитителей, мы не нашли у них никакого оружия, зато обнаружили пузырёк с чем-то сильно напоминавшим хлороформ. Нужно открыть окна и помочь ей прийти в себя, скомандовала я. По непонятным причинам мне всё ещё хотелось говорить шёпотом, но тут Олег догадался включить свет, и всё сразу встало на свои места. Мы перенесли девушку на диван в гостиной, открыли окна и вернулись к нашим пленникам. Олег снял с них маски, но их лица ни о чём нам не сказали. Без сомнения, их просто наняли для несложного дела, о котором они сами, скорее всего, ничего не знали. Простые исполнители. Яркий свет и свежий воздух постепенно вернули нашу хозяйку к жизни. Что происходит? Кто это был? Девушка попыталась было сесть, но вновь уронила голову на подушку и тяжело вздохнула. Как раз об этом мы и хотим тебя спросить, устраиваясь рядом с Викторией, отозвалась я. Тебе стоит нам всё рассказать или мы у них спросим? Спрашивайте, я ничего не понимаю, устало отмахнулась девушка. Она знает, что эти ребята могут сказать только куда её им велели доставить, чтобы получить за работу деньги, вздохнул Олег. Тогда пошли собирать вещи, решительно заявила я. Я не останусь в доме, где такое творится, а мне даже не говорят почему. Ты права, это опасно, закивал Валентин. Для творчества нужна спокойная, гармоничная обстановка, а не бандиты в чёрном шастающие по дому по ночам. Мы дружно поднялись с дивана, но далеко уйти не успели. Постойте, вы что же хотите меня тут бросить одну? возмутилась Вика. Ну раз ты нам не доверяешь, то какой нам смысл тут оставаться? Не замедляй шаг, бросила я. Нужно хотя бы понять, что здесь происходит, смягчил мои слова Олег. Ты чего-то боишься? Она составляешь в невединии. Это неразумно, постоятим упавшим голосом попросил нас Виктория. Я просто не могу сейчас оставаться одна. Кто знает, что ещё может произойти? Тогда расскажи нам о том, что уже произошло, настаивал на своём Олег. Это надолго, вновь вздохнула Виктория. Вот как раз и проведём время до утра. Жизнь радостно подотжел я. Рассказ нашей юной хозяйки был довольно сбивчивым, но мы теперь уже никуда не спешили. Всё дело в моём отце, начала Виктория. Вернее, в том, что я его единственная дочь и наследница. Он ещё достаточно молод, и я никогда даже не задумывалась о том, как мне придётся жить без него, и не буду задумываться. Это всё глупости, что они мне говорят. Что говорят? Кто? наперебой принялись расспрашивать мы. Он уехал несколько недель тому назад, продолжила Виктория. Он давно хотел отдохнуть в каком-нибудь необычном и интересном месте. И наконец решил, что ему подойдёт для этой цели Индия. Он ко всему относится очень основательно и поэтому заранее выбрал и отель, и маршрут своих будущих путешествий. В общем, ничего необычного. Неделю тому назад он позвонил мне в последний раз, и с тех пор тишина. Я и не знал, что с ним что-то не так. Мы не очень часто общаемся, видимся примерно раз в месяц. Я решил, что он просто очень увлёкся своим путешествием, и у него нет времени мне звонить. А позавчера мне принялись называть его сотрудники из офисов. Оказывается, они не смогли с ним связаться по какому-то важному вопросу, который побоялись без него решить. Это совсем на него не похоже. Он всегда старается быть на связи для обсуждения разных неотложных дел, а тут не отвечает. Они ко мне, а я тоже ничего сделать не могу. Ты же звонила в его отель, я полагаю, спросил я. Конечно, там сказали, что он 5 дней тому назад собрал часть своих вещей и уехал в какую-то длительную экскурсию, какую именно и куда, они не знают, но обещали выяснить. Вчера всё это продолжилось. На связь папа не выходил и в отель тоже не вернулся. Я знаю, что у него в собственности есть много акций. Если с ним что-то произойдёт, унаследую их я, а вместе с ними и контроль над его бизнесом. Сейчас все, кто надеется занять его место во главе компании, не дают мне проходу, пытаются переманить меня на свою сторону, лишь бы я выбрала их на место главного. Названивают, сулят мне разные блага, и никому нет дела до того, что же случилось с папой. Они, конечно, делают вид, что беспокоятся, но ясно же, они все только того и хотят, чтобы он там сгинул. — Это все понятно, но при чем тут твои похищения? — недоверчиво сощурился Олег. Это же очень просто — захватить меня в заложницы и угрозами заставить подписать какие-нибудь документы о передаче полномочий. Раз пряникам не удалось, можно и кнутом. Как-то это слишком уж и рискованно, — вновь недоверчиво поморщился мнимый художник. — Это все из-за конкуренции, — поделилась с нами своими соображениями Виктория. Их же чуть ли не десяток, и все хотят занять это место, боятся, что если они не успеют вовремя устроить все дела, кто-то другой сообразит обтяпать их раньше них. То есть ты думаешь, что кто-то из них решил прибрать тебя к рукам? Ну а если твой папа вернётся, что они тогда сделают? Он вернётся, уверенно сказала Виктория, покосившись на запелённых в простыню ночных гостей. Я пока что не готова ко всему этому. И что же мы теперь предпримем? Вспомнив о своём образе и подпустив в голос испуганные нотки, спросила я: "Нужно узнать, кто их нанял", неожиданно решительно заявила Виктория. "Когда папа вернётся, он с ними разберётся, иначе мы не сможем спокойно жить". "Это опасная затея, она может кончиться тем, что тебя схватят и заставят подписать ну все нужные бумаги", попытался отговорить девушку Олег. "Конечно, одна я не смогу, но вместе с вами", умоляюще посмотрела Виктория на мнимого художника. Я хмыкнуло про себя, но ничего не сказала. Валентин самым явным образом колебался, давая девушке время придумать, чем бы его заинтересовать. "Я понимаю, вам рисковать не хочется", осторожно начала она. "Но, ну, может быть, я могу что-то для вас сделать? Я понимаю, у меня совсем ещё маленькая коллекция, но вы можете забрать из неё то, что вам понравится". "Пока что в твоей коллекции нет ничего такого, чтобы мне хотелось забрать", улыбнулся ей Олег. "Но ведь вам нравятся малые голландцы?" — заволновалась Виктория. — Но их же у тебя нет, — отмахнулся Валентин. — Пока нет, но может появиться, — многозначительно улыбнулась ему девушка. — Я знаю одного человека, который как раз хочет продать мне один натюрморт. Ему срочно нужны деньги, и я обещала подумать. Я облегченно вздохнула. Вот и сладилось наше дело. Пока Олег продолжал, как положено, задавать разнообразные уточняющие вопросы и проявлять недоверие, Я принялась обдумывать, как же нам выполнить свою часть уговора и помочь Виктории узнать заказчика похищения. Ответ был очевиден.